Глава 14 После того вечера Миша стал иногда пораньше уезжать с работы и подвозить меня домой. Угрызения совести за это меня не мучили, ведь мы ничего плохого не делали, просто общались. Дружить с женатыми мужчинами, конечно, нежелательно, но и не запрещено. И пусть говорят, что такой дружбы не существует, если мы дружим... «Значит, существует. Нам было так хорошо вместе, что я не могла себе в этом отказать. И если раньше я жила работой, то теперь жила этими встречами. От одной к другой. Я полюбила пробки на дорогах и полюбила дожди, из-за которых эти пробки становились еще длиннее. Чем они были больше, тем дольше мы ехали до моего дома, тем больше, тем... могли обсудить. Бывали дни, когда мы ничего не обсуждали. Он просто вел машину, хмурился и молчал. И я не пыталась завести разговор в такие моменты. Не лезла с расспросами. Просто сидела и тихо наслаждалась его присутствием, стараясь не обращать внимания на тревогу, что птица и билась внутри. Как хорошо, что в офисе было запрещено разводить сплетни, А иначе все наверняка бы уже начали шушукаться за нашими спинами. Мы, конечно, старались не выходить из офиса вместе, а встречались у лифтов, но все равно периодически нас видел кто-то из сотрудников, в том числе, как мы садимся в его машину на парковке. Мои ухажёры на работе как-то сами собой отстали. Может, поняли наконец, что им ничего не светит, а может, решили, что я и правда с Михаилом. Иногда в моменты слабости мне до одури хотелось, чтобы это было действительно так, но я тут же запрещала себе думать об этом, уверенная, что нужна ему просто как друг, и убеждала себя в том, что и он мне нужен для тех же целей. С Олей я перестала общаться по понятным причинам, а остальные мои девчонки тоже как-то пропали сами собой. Нас связывали в основном... тусовки и алкоголь, а когда и от того, и от другого я отказалась, необходимость во встречах отпала. Я получила работу мечты, но осталась совсем одна. А Миша так уж вышла, стал мне единственным другом. Другом, который снился мне в эротических снах по ночам. Но этому я старалась значения не придавать. Зато пропала бессонница, и это, несомненно, плюс». Однажды вечером, когда я уже практически легла в кровать, мне вдруг позвонил бывший шеф. Я долго смотрела на светящийся в темноте экран телефона и не верила своим глазам. Что ему нужно? Да еще и в такой поздний час. Выпил лишнего и решил высказать мне свои обиды. Сначала хотела сбросить вызов, но потом передумала. С тех пор, как он меня уволил, еще ни разу ведь не звонил. Я все это время общалась только с его адвокатами. Если сейчас не отвечу и не узнаю, что ему нужно, то потом просто сдохну от любопытства. «Алло?» — осторожно произнесла в трубку, будто в ответ оттуда мог прогреметь взрыв. «Здравствуй, Камилочка!» — услышала я знакомый голос, лишенный какой-либо враждебности. «Извини, что беспокою тебя в такое позднее время. Ты не занята, удобно разговаривать?» Я просто офигела. С каких это пор бывший шеф интересуется, удобно ли мне с ним говорить? Он случайно не заболел. Добрый вечер, Петр Романович. Все в порядке, я еще не сплю. Что случилось? Мужчина тяжело вздохнул в трубку, а я напряглась еще больше. Ничего не случилось, дорогая. Я звоню, потому что хочу извиниться. За свое непристойное поведение в тот день и за все, что было после. «Я был неправ и очень виноват перед тобой». Я потеряла дар речи. «Что происходит? Может, я уже уснула, и это всего-навсего очень странный сон? С чего вдруг этому человеку захотелось извиняться после того, как он с таким рвением пытался меня уничтожить?» «Что происходит, Петр Романович? Это какая-то шутка?» – настороженно поинтересовалась я. «Я предвидел, что ты можешь не поверить в мое раскаяние, но мне действительно очень стыдно за свой поступок. Я понимаю, что одними извинениями не возместишь все то, что тебе пришлось пережить, но я готов компенсировать твои страдания как смогу. В том числе и материально. Пожалуйста, возвращайся на работу, Камила. Обещаю, что впредь буду вести себя с тобой очень тактично, и еще Рузана недавно уволилась». «Я хочу предложить тебе занятие место. С окладом в два раза больше, чем был у тебя до увольнения». Рузана была начальником юридического отдела. Работа очень ответственная, но и зарплата у нее была намного выше, чем у всех остальных. Конечно, Миша платил мне гораздо больше, чем я получала на прежнем месте. Но даже с учетом этого, предложение от бывшего шефа нельзя было назвать неинтересным. Черт! неужели я всерьез об этом рассуждаю? Даже если бы у меня сейчас вообще не было работы, вряд ли я бы смогла так легко обо всем забыть и вернуться на службу к Петру. Даже несмотря на его внезапный приступ раскаяния. Совершенно странный и подозрительный приступ, надо сказать. Почему-то я совершенно не верила в его искренность. И про то, что на рынке такой напряг с кадрами, что у него не осталось другого выбора после ухода Рузаны, кроме как вернуть меня. Спасибо за предложение, Пётр Романович, но у меня уже есть работа. Он снова вздохнул. Меня аж передёрнуло. Как можно так играть? Словно и вправду ему вдруг стало очень стыдно за свой поступок. Но разве такое вообще возможно? Что ж, я тебя понимаю, Камила. Но ты не думай, я все же сдержу свое слово и попытаюсь возместить нанесенный тебе ущерб. «В ближайшие дни бухгалтерия переведет на твою карту компенсацию, как я и обещал. Сумму твоего оклада на момент увольнения в двойном размере. Сумму, которая возместит все расходы на судебные тяжбы, плюс моральную компенсацию, чтобы ты смогла съездить куда-нибудь отдохнуть». Я была просто в шоке. Открыла рот и не знала даже, что ему сказать. Попыталась ущипнуть себя, но стало очень больно. «Значит, не сплю». «Я, конечно, дико извиняюсь, Петр Романович, но с чего вообще такая щедрость? Он там что, помирать собрался? И грехи теперь замаливает?» «Я понимаю, Камила. Ты наверняка не ожидала этого и считаешь меня подонком. Но пойми, на самом деле я ведь не такой. Я всегда относился к тебе очень хорошо. Более того, ты очень нравилась мне как женщина. Да, я позволил себе лишнее». но и ты повела себя некрасиво оскорбив и унизив при всем коллективе я был зол на тебя очень зол но теперь злость отступила и я понял насколько низок был мой поступок и ведь я выходит устроил травлю слабой беззащитной девушке это поступок недостойный мужчины поэтому я решил сделать все что в моих силах чтобы исправить свою ошибку я слушала его открыв рот и пребывала в полной растерянности. Неужели так действительно в жизни бывает? Человек осознал, что был неправ, нашел в себе силы признать свою вину и даже попросить прощения. Я даже и не знаю, что сказать, Петр Романович. А ничего и не нужно говорить, Камила. Я все, что хотел, уже тебе сказал. Надеюсь, ты не будешь держать на меня обиду. Прощай. До свидания. Он отключился, а я, как идиотка, уставилась на свой телефон. Неужели все, что я сейчас услышала от него, правда? Если так, то мне, наверное, тоже стоило бы извиниться за то, что оскорбила его тогда при всех. Но я настолько растерялась, что это даже просто не пришло мне в голову. Кажется, он говорил совершенно искренне. Но сказанное никак не укладывалось у меня в голове. Может, все же есть какой-то подвох? «Может, ему просто что-то от меня нужно? Я ведь теперь работаю в Ренессанс». А он мог об этом узнать и... «Интересно, они заключили ту сделку, которую я должна была вести перед увольнением?» «Может, возникли сложности, и Ренессанс им отказал, и теперь Петр Романович-хитрец решил через меня повлиять на ситуацию?» «Ну уж нет, тут я ему не помощник». Пусть хоть миллион мне на счет перечислит, я лучше верну эти деньги обратно. На следующий день мне на карту упала очень приличная сумма. С помощью коллег я выяснила ситуацию насчет того договора, и оказалось, что еще два месяца назад, как раз перед тем, как я пришла в компанию, он был заключен. Рини Санс уже вовсю сотрудничал с моим бывшим шефом, и даже успел принять первую поставку. Теперь я вообще ничего не понимала. По всему выходило, что Петру Романовичу ничего от меня не может быть нужно. Разве что он боялся, что я могу как-то навредить, но, если признаться честно, он никогда не был таким трусливым и дальновидным. До конца дня я ломала голову и откровенно не могла понять, что вообще произошло. пока не получила сообщение от Миши в мессенджер. «Домой едешь?» И тут вдруг меня осенило. Неужели это он? Ну, конечно, ведь еще в тот вечер, когда я впервые рассказала ему о своем увольнении, он интересовался названием компании, где я раньше работала. А я не сказала, но теперь-то у него было не только мое резюме, но и вообще все данные... с которыми не составило бы труда узнать остальное. Черт, неужели это и правда он повлиял на Петра? Сердце радостно забилось в груди от этой мысли. Но я должна была проверить. Должна была спросить у него, а иначе просто сойду с ума от догадок. Взяла в руки телефон и быстро набила ответ. Да, еду. Всю дорогу я ерзала и никак не могла осмелиться начать этот разговор. Слова подобрать не могла, из-за чего чувствовала себя застенчивой школьницей. Миша сегодня тоже был молчалив, С задумчивым видом смотрел в лобовое стекло, а я украдкой бросала на него взгляды и любовалась его мужественным профилем. Когда машина затормозила у моего подъезда и настало время прощаться, я поняла, что уйти, не задав своего вопроса, будет полной глупостью. но ничего поделать с собой не могла. А вдруг это не он? Вдруг с бывшим шефом и правда случился приступ благородства. Как же глупо тогда я буду выглядеть. У меня такое ощущение, что ты весь вечер хочешь мне что-то сказать, но боишься. Вдруг обратился ко мне Миша, и я растерянно улыбнулась. Похоже, он уже успел немного меня изучить. Просто хотела кое-что рассказать, но не знаю, стоит ли грузить тебя этой информацией. «Если хочешь что-то рассказать, всегда рассказывай, Камил». Он всем корпусом повернулся ко мне и оперся локтем на руль, приготовившись слушать. Согласно кивнула, чувствуя, как с ног до головы меня охватывает волнение. «Вчера вечером мне позвонил бывший шеф». Сделала паузу, пытаясь считать его реакцию. Но лицо Миши оставалось полностью бесстрастным. Он точно не удивился и даже бровью не повел в ответ. Однако, когда пауза стала затягиваться, вынужден был спросить. «И чего он от тебя хотел?» Он извинился за свое некрасивое поведение и предложил мне вернуться к нему на работу в качестве главы юридического отдела. Теперь же брови мужчины поползли вверх. «Надеюсь, ты не собираешься мне сообщить, что уходишь к нему». Настороженно поинтересовался он. «Нет», — снова улыбнулась я. «Я отказалась». Его лицо заметно расслабилось, и я снова испытала это невероятно теплое, и щемящее чувство в груди. Он не хочет, чтобы я уходила. Но он перевел мне довольно приличную сумму в качестве компенсации за все, что мне по его милости пришлось пережить. весело добавила я. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Миша. «Достойный поступок!» Я смотрела на него и хлопала глазами. Кажется, он совсем не удивился переменам, приключившимся ни с того ни с сего с моим бывшим шефом. Но, с другой стороны, люди склонны судить других по себе, возможно, поэтому такой приступ благородства Мишу ничем не смутил. «Скажи честно, — «Ты приложил к этому руку?» На одном дыхании выпалила я. На мгновение в салоне машины повисла тишина, после чего Миша посмотрел мне в глаза и устало вздохнул. «Мы просто поговорили». Я объяснил ему свою позицию. Решение, как поступить, он принял сам. Я сморгнула несколько раз, чувствуя, как болезненно вдруг сдавило горло, и к глазам подступили слезы. Сама не поняла, как бросилась к нему на шею. Прижала его к себе так крепко, что заболели руки. У этого мужчины был бешеный график. Уйма работы. Он не всегда успевал даже просто сходить на обед. Но защитить меня, поговорить с бывшим шефом, время нашел. С тех пор, как не стало тети, никто никогда обо мне так не заботился. Миша ответил на мои объятия не сразу. Словно поначалу немного растерялся. но уже спустя пару секунд тоже обнял и крепко прижал к себе, отчего по коже тут же побежали мурашки. От космического аромата его парфюма у меня поплыла голова, и в груди все свело приятной судорогой. Он тоже, кажется, вдохнул запах моих волос и провел рукой по спине, очень-очень нежно. Потом нехотя отпустил, и я тут же смутилась, покраснела... отвела глаза. «Я пойду». «Да, иди», — ответил мне слегка охрипшим голосом. «До завтра». Я нашла в себе силы только кивнуть в ответ и, избегая его взгляда, поторопилась покинуть машину.